Однажды утром, около половины января, к нему в кабинет вошел Синикаль. Фредерик вскрикнул от удивления, но тот сказал, что состоит теперь секретарем при Доларии и привез от него письмо. Адвокат сообщал добрые вести, но бронил его за небрежное отношение к своей карьере и убеждал скорее приехать в Нажан. Будущий депутат отвечал, что послезавтра тронется в путь. Синикаль не выражал никаких мнений насчет этой кандидатуры. Он говорил только о своей особе и о положении государства. Как неплохи дела Отечества, но это к лучшему. Это верный путь к коммунизму. Во-первых, сама администрация ведёт к этому. Что ни день правительство что-нибудь дозабирает в свои руки. Что до собственности, нельзя сказать, чтобы Конституция 1848 года ее пощадила. Напротив, во имя общественных нужд государство отныне имеет право отобрать все, что ему вздумается. Сенкаль заявил себя сторонником властей, а Фредерик увидел в его речах преувеличение того, что он сам говорил Деларие. Республиканец разразился даже громовой выходкой против несостоятельности толпы. Робеспьер, защищая права меньшинства, принудил Людовика XVI стать лицом к лицу с конвентом и тем спас народ. Цель оправдывает средства, диктатура бывает необходима, да здравствует тирания, лишь бы тиран действовал во благо. Беседа затянулась. Перед уходом синекаль признался: а может быть, только за этим и приходил, что Доларе ужасно тревожится тем, что не получает никакого ответа от Домбрёза. Но Домбрёз в настоящее время болен. Фредерик видит его каждый день, будучи настолько близок в доме, что его допускают к больному. Отставка генерала Ашангарне чрезвычайно волновала капиталиста. В тот же вечер он почувствовал сильнейший жар в груди и такое удушье, что не мог оставаться в лежачем положении. Поставил пиявки. Это помогло тотчас. Сухой кашель прошёл, дыхание стало свободнее. Через неделю, глотая бульон, больной сказал: "Ах, вот теперь мне лучше. А чуть не отправился на тот свет". "Только не без меня", воскликнула госпожа Домбрёз, желая этим дать понять, что она его не переживёт. Вместо ответа он оглянулся на неё и на её любовника с такой странной улыбкой, в которой выразилась и покорность судьбе, и снисхождение, и насмешка, и даже как будто какой-то затаённый намёк на весёлость. Фредерик хотел уехать в Ножан, но госпожа Домбрёз не позволила. Так что он то укладывался, то опять разбирал свои пожитки, судя по тому, становилось ли банкиру лучше или хуже. Как вдруг у Домбрёза пошла кровь горлом, и очень сильно. Князья врачебной науки ничего нового не смогли придумать. Ноги больного вспухли, а слабость увеличивалась. Он несколько раз выражал желание видеть Сесиль, бывшую с мужем в дальнем конце Франции, куда Мартинон был назначен сборщиком податей около месяца тому назад. Банкир приказал непременно послать за ней. Госпожа д'Амбрёст три раза писала ей об этом, всякий раз показывая мужу письма. Не доверяя даже сестре милосердия, она ни на минуту не отходила от мужа, не ложилась спать. Знакомые, приходившие записываться в швейцарской, осведомлились о ней с благоговением, и все прохожие были поражены почтительным изумлением при виде множества соломы, устилавшей мостовую перед домом. 12 февраля в 5 часов утра открылось ужасное кровохаркание. Дежурный врач предупредил об опасности. Поспешили послать за священником. Пока Амбрёсс исповедовался, жена издали смотрела на него с любопытством. Потом молодой врач поставил мушку и стал ожидать последствий. Лампы, загороженные мебелью, неровным светом освещали комнату. Фредерик и госпожа Амбрёсс, стоя в ногах постели, смотрели на умирающего. В углублении окна священник тихо беседовал с доктором, сестра Милосердия, стоя на коленях, читала молитвы. Наконец, началось хрипение, руки остыли, Лицо стало бледнеть. По временам поднимался громадный вздох. Они становились все реже. У него вырвались два или три неясных слова, потом он вздохнул в последний раз, закатил глаза, и голова скривилась на подушке. С минуту все стояли неподвижно. Госпожа Домбрёс подошла и без усилия, с простотой исполняемого долга сомкнула ему глаза. Потом она развела руками, извиваясь всем телом, как бы в припадке сдержанного отчаяния, и вышла из комнаты, поддерживаемая под руки доктором и сестрой Милосердия. Четверть часа спустя Фредерик пошёл наверх в её комнату. Там стоял какой-то неопределённый аромат, исходивший от всех изысканных предметов, которые её наполняли. Среди постели было разложено чёрное платье, резко выделявшееся на розовом покрывале. Госпожа Домбрёз стояла у камина. Фредерик не думал, чтобы она придавалась особенной горести, но всё-таки предполагал, что ей грустно. И сказал жалобным голосом: "Нехорошо тебе?" "Мне нехорошо?" "Напротив". Обернувшись, она заметила приготовленное платье и осмотрела его. Потом просила его не стесняться. "Кури, если хочешь, ведь ты у меня". И глубоко вздохнув, она прибавила: "Ах, господи, вот уж гора с плеч". Фредерик удивился этому восклицанию. Поцеловав её руку, он сказал: "Нас и так не стесняли". Такой намёк на лёгкость их отношений по-видимому неприятно кольнул госпожу Домбрёс. "Ты ещё не знаешь, какие услуги я ему оказывала и какие тревоги переносила постоянно. Неужели? А то как же? Разве приятно было вечно иметь перед глазами его незаконную дочь, а он ввёл её в дом через пять лет после свадьбы?" И кабы не я, наверное, наделал бы из-за неё всяких глупостей. Тут она подробно изложила ему положение дел. По свадебному контракту каждый из них самостоятельно распоряжался своим имуществом. Её личное состояние простиралось до тысяч франков. Кроме того, Домбрёс обеспечил за ней на случай своей смерти 15 тысяч франков ежегодного дохода. И этот самый дом. Потом он составил завещание, по которому предоставлял ей всё своё состояние. А это по её приблизительному расчёту должно было составить теперь больше 3 миллионов. Фредерик вытаращил глаза. Было о чём хлопотать, не правда ли? продолжала она. Впрочем, это было нажито с моей помощью, так что я оберегала своё же добро. Сисиль, конечно, обобрала бы меня без милосердия. Отчего она так и не приехала повидаться с отцом? спросил Фредерик. Госпожа Домбрёс при этом вопросе пристально посмотрела на него, потом сухо отвечала: "Не знаю. Вероятно, потому что не любила его. О, знаю я её. Зато она от меня ни одной копейки не получит". Однако она довольно безобидна, особенно с тех пор, как вышла замуж. уж это замужество", молвила Домбрёс со злорадным смехом. Она жалела теперь, зачем столько возилась и так деликатничала с этой дрянью. Завистливая, корыстная, лицемерная девчонка, вся в отца. Домбрёс увлеклась и начала бронить его с ожесточением, говоря, что не было человека более фальшивого. Он был такой глубокий притворщик, такой безжалостный, грубый, скверный человек. Да, скверный человек. И умным людям свойственно ошибаться. Дамбрёз сделала величайшую ошибку таким проявлением непримиримой ненависти. Фредерик, сидя напротив на кушетке, искренне возмущался и размышлял. Она встала, тихо села к нему на колени и сказала: "Один ты такой добрый. Зато я и люблю тебя одного". Глядя на него, сердце её смягчилось, слёзы навернулись на глаза, и она прошептала: "Хочешь на мне жениться?" Сначала он думал, что не так расслышал её вопрос. Её ошеломили его. Она повторила громче: "Хочешь на мне жениться?" Он улыбнулся и сказал: "А ты ещё сомневаешься в этом?" Но тут его совесть зазрела, и желая хоть чем-нибудь заслужить перед покойником, он вызвался дежурить при нём по ночам. Однако ему было стыдно этого хорошего чувства, и потому он прибавил развязным тоном: Я думаю, что так будет приличнее. Да, пожалуй, что и так, сказала она, ради прислуги. Кровать спокойником совсем выдвинули из алькова. Сестра милосердия была в ногах, у изголовья стоял священник, не тот, что исповедовал, а другой, высокий, худой, испанец по типу и фанатик с виду. На ночном столике, покрытом белой салфеткой, горели три свечи. Фридрих сел на стул и стал смотреть на покойника. Лицо его пожелтело и было теперь соломенного цвета. По углам рта выступала кровавая пена. Голова была повязана фуляровым платком, на теле была вязаная фуфайка. В сложенных руках на груди серебряное распятие. Кончилась жизнь, преисполненная деятельных хлопот. Сколько этот человек ездил по всяким департаментам, сколько подводил итогов, Устраивал предприятий выслушивал отчетов. сколько раз дал взятка колыбок поклонов ведь он поочередно выражал свою восторженную преданность наполеону казакам людовику 18-му луи Филиппу, рабочему классу словом всевозможным формам правления любя всякую власть такой нежной любовью что готов был сам платить деньги за то чтобы его купили но этот человек оставил поместье лафортель три фабрики в Пикардии, кранцейский лес в департаменте Ионны, ферму под Орлеаном и весьма ценную движимость. Так пересчитывал Фредерик его богатство, соображая, что все это достанется ему самому. Сначала он подумал о том, что станут говорить в свете, потом, что он подарит матери, какие заведет экипажи, и, вспомнив своего старого фамильного кучера, решился определить его швейцаром. Леврею надо будет переменить это само собой разумеется в большой гостиной он устроит себе рабочий кабинет наверху можно уничтожив три стены сделать картинную галерею а внизу может быть удастся выгадать залу под турецкую баню неприятная комната внизу это контора господина Домбрёза надо чтобы её повернуть когда священник начинал сморкаться, или сестра милосердия возилась с кочергой у камина эти звуки прерывали его мечтания на действительность подтверждала их. Покойник-то тут. Веки его слегка раскрылись, и хотя глаза были подёрнуты липкой пеленой, но в них было какое-то загадочное выражение, нестерпимое для Фредерика. Ему казалось, что в них он читает себе осуждение, и совесть начинала мучить его, потому что лично он никак не мог пожаловаться на этого человека и даже напротив того. Ну вот ещё. Он был старый негодяй и присматриваясь ближе к трупу, он мысленно восклицал: "Ну чего ты? Ведь не я тебя убил". Священник между тем продолжал читать молитвы. Монахиня задремала. Светильни трех свечей удлинялись. В течение двух часов не смолкало глухое грохотание телег, проезжавших к центральному рынку. В окнах посветлело. Извозчичий фиакр проехал мимо. Потом прогнали стада ослиц. Раздались стуки молотка, крик разносчиков, почтовые рожки. Наконец все слилось в один шум громадного города. Париж проснулся. Фредерик поехал по делам. Прежде всего он побывал в мэрии, чтобы заявить о кончине. Потом, когда участковый врач осмотрел труп и выдал свидетельство о смерти, Фредерик опять поехал в мэрию сообщить, на каком кладбище семья покойного желает его схоронить. А потом отправился вести переговоры в бюро похоронных процессий. Конторщик показал ему рисунки похоронных принадлежностей и расписание церемониалов по классам и разрядам. Какую желают колесницу, со ступенями вокруг или с балдахином? На лошадях нужны ли шнуры для прислуги, шляпы с султанами? Как прикажут поставить вензеля или гербовые щиты? Угодно факельщиков? Понадобится ли человек для несения орденов и сколько потребуется карет? Фредерик дал самые широкие полномочия. Госпожа Дэмбрёс хотела показать, что ничего не пожалела. Потом он отправился в церковь. Викарный священник, заведующий похоронной частью, начал с того, что выбранил распорядителей похоронного бюро. Зачем особое лицо для несения орденов? Это совершенно лишнее. Гораздо лучше заказать побольше свечей. Условились, что будет заупокойная обедня с музыкой. Фредерик расписался на условии с обязательством уплатить по счёту сполна. Оттуда он поехал в городскую думу закупить земельный участок на кладбище. Клочок в 2 метра длины и 1 метр ширины обошелся в 500 франков. Вам как угодно приобрести место на 50 лет или навсегда. О, конечно, навсегда, сказал Фредерик. Он принимал дело к сердцу и очень много хлопотал. На дворе отеля его ждал монуменщик с рисунками памятников в греческом, египетском, мавританском стиле. На домашний архитектор забежал еще прежде и уж обсудил этот вопрос с самой хозяйкой. А в синях на столе уже лежали объявления всяких мастеров, предлагавших свои услуги по части чистки матрацев, дезинфекции комнат и различных систем бальзамирования. По обеду он поехал к портному заказывать траур для прислуги, а потом должен был еще раз съездить туда же, потому что велел поставить перчатки замшевые, а оказалось, что нужны были шелковые. На другое утро, когда он приехал к десяти часам, большая гостиная была полна народу, и почти все, подходя друг к другу с печальным видом, говорили: "А я его видел еще месяц тому назад. Боже мой, это наша общая участь. Да, только постараемся, чтобы наш черед наступил как можно позднее". И слегка улыбаясь, они заводили разговор, не имевший ничего общего с настоящим случаем. Наконец, в дверях показался церемониймейстер в чёрном французском фраке и коротких штанах, в плаще, в плерезах, с перевязью через плечо и треугольной шляпой под мышкой. И поклонившись, произнёс обычное извещение: "Господа, всё готово. Угодно вам будет начать шествие?" Все двинулись. В этот день на площади Мадлен был торг цветами. День был ясный и тёплый. Весенний ветер слегка трепавший полотняные навесы палаток, Надувал с боков огромное чёрное сукно, прикреплённое над главным входом. На этом сукне трижды повторялся герб Домбрёза, нашитый на бархатные квадраты. Он представлял на чёрном поле шуйцу златую, сжатую в кулак в серебряной перчатке с графской короной и девизом всеми путями". Насельщики внесли на крыльцо тяжёлый гроб, и процессия вошла в собор. Все шесть пределов, полукруг за алтарём и стулья были обтянуты чёрным сукном. Катафальк под хорами один был освещен желтыми огнями высоких восковых свечей. По углам его в канделябрах синим пламенем горел налитый спирт. Важнейшая часть публики заняла места у алтаря, остальные разместились в самой церкви. Служба началась. За исключением очень немногих, присутствующие были так мало знакомы с религиозными обрядами, что церемониймейстер должен был время от времени подавать им знак, когда надо встать, когда преклонять колени. Когда сидеть. Органы пара контрабасов чередовались с голосами. В промежутках слышны были слова священника у алтаря, потом опять возобновлялось пение и музыка. Из трех куполов лился мягкий свет, но в растворенную дверь врывался горизонтальный поток белых лучей, обдававших сиянием все эти обнаженные головы. А в воздухе плавала тень, прорезанная местами отблеском золотых украшений на люстрах и капителях колонн. Чтобы рассеяться, Фридрих внимательно выслушал Диезерая, рассматривал публику, старался разглядеть живопись, помещенную слишком высоко и изображавшую жизнь святой Магдалины. К счастью, возле него сел Пелеран и немедленно начал длинное рассуждение о фресках. В это время зазвонил колокол, и все потянулись из церкви. Печальная колесница, украшенная висячими драпировками и высокими пучками перьев, направилась к кладбищу Перлаше. И везли четыре вороных лошади со шнурами в гривах, с султанами на головах и в длинных чёрных попонах с серебряным шитьём. Кучер был в высоких сапогах и в треуголке с длинным шарфом из чёрного крепа. На колеснице стояли по углам, держась за шнуры, четыре важных лица: квестор палата депутатов, член общинного совета от департамента Абы, представитель Каменной компании и Фуменшон в качестве друга дома. Сзади ехала коляска покойника и 12 траурных карет. Гости следовали пешком, и шли посреди бульвара. Прохожие останавливались посмотреть на процессию. Женщины с ребятами на руках вскакивали на стулья. В окнах ресторанов и кабачков появлялись головы любопытных с бильярдными киями в руках. Путь был длинный, и как бывает на церемонных обедах, где сначала все сидят чинно, а потом становятся развязнее, Так и здесь торжественное настроение вскоре прошло. Беседовали исключительно о том, как палата отказала президенту в утверждении бюджета. Пескатари погрешил излишней резкостью. Монталамбер был великолепен, как всегда, а господа Шамболь, Педу, Кретон и вся вообще комиссия быть может поступила бы благоразумнее, если бы последовало совету господ Контен Башара и Дюфура. Такие разговоры продолжались и на улице Ракет. Окаймлённый обоим сторонам лавками, где только и видишь цепочки из цветного стекла, до чёрные кружки, покрытые золотыми узорами и буквами, что придаёт им сходство с гротами, наполненными сталактитами или просто с посудными складами. Но дойдя до решётки кладбища, все мгновенно смолкли. Между деревьев возвышались памятники: усечённые колонны, пирамиды, часовни, дольмены, обелиски, Это русские склепы с бронзовыми дверями, Местами видны были целые комнатки, вроде могильных будуаров, с садовыми креслами и складными стульями. На урнах и цепочках паутина висела клочьями. Густая пыль покрывала распятие и банты из чёрного атласа. Повсюду между перилами на памятниках виднелись свечки из изимартелей, подсвечники, вазы, цветы, чёрные круги с выведенными по ним золотыми буквами, гипсовые статуи, маленькие мальчики и девочки. Или маленькие ангелы из гипса поддерживались в воздухе на проволоках. У иных даже были цинковые колпачки над головами. С высоты столбов вплоть до подножия, усланного каменными плитами, тянутся громадные канаты из скрученного стекла черного, белого и голубого цвета. Их бесчисленные складки и изгибы придают им сходство с огромными змеями, сверкающими на солнце среди черных деревянных крестов. Печальная колесница медленно подвигалась по широким проездам мощёным, как городские улицы. По временам оси издавали щелкающий звук. По сторонам дороги, коли женщины, склонившись в траве над могилами, тихонько беседовали со своими покойниками. Из-за групп тисовых деревьев поднимался беловатый дым. Это сжигались остатки обломки заброшенных могильных приношений. Могила Домбрёза находилась поблизости от гробницы Мануэля и Бенджамена Констана. В этом месте грунт обрывается крутым склоном. Внизу видны вершины зелёных деревьев, за ними трубы паровых насосов, дальше весь громадный город. Фридрих мог любоваться пейзажем, пока произносили речи. Первая речь была от лица палаты депутатов. Вторая от общинного совета департамента Абы. Третья от каменноугольной компании Саоны и Луары. Четвёртая от агрономического общества в Ионе. Была и пятая речь от имени благотворительного общества. Все начали расходиться, как вдруг какой-то никому неизвестный господин выступил вперёд и принялся читать речь от имени археологического общества в Омёне. Каждый из ораторов воспользовался случаем разразиться громовой выходкой против социализма, жертвой которого пал Домбрёс. Его дни сокращены ничем иным, как зрелище монархии и личной его преданностью порядку. Привозносили его просвещённый ум Его честность, щедрость и даже безгласность в роли народного представителя, говоря, что хоть он и не был оратором, зато обладал качествами солидными, в тысячу раз более ценными и прочее. И не приминули ввернуть всё, что следовало по этому случаю, как то: безвременная кончина, вечное сожаление, лучший мир, небесное отечество, прощай или нет, лучше до свидания. В могилу посыпалась земля пополам с галькой. И никому больше не было до него дела. Возвращаясь с кладбища, ещё немного поговорили о нём, и уж не церемонились в суждениях. Гюсана, которому предстояло писать в газеты «Отчет о похоронах, начал с того, что повторил наизусть все надгробные речи в уморительном виде. Да нет, разве не правда, что покойник был одним из неисправимых взяточников прошлого царствования. Потом траурные кареты развезли гостей кому куда требовалось. Церемония длилась не очень долго. Времени потеряно было немного, и все радовались этому. Фредерик сильно устал и поехал к себе домой. На другой день, когда он приехал в отель Домбрёз, ему сказали, что барыня внизу занимается в конторе. Все ящики были выдвинуты, картонки раскрыты, счётные книги разбросаны, на полу валялся свёрток бумаг с надписью "Безнадёжные недоимки". Он чуть не упал, запнувшись об эти бумаги, и поднял их с полу. Госпожа Домбрёз, погружённая в большое кресло, лежала неподвижно. "Где вы тут? Что делаете? Что случилось?" говорил Фредерик. Она разом вскочила на ноги. "Что случилось? А то случилось, что я разорена. Вконец разорена, понимаешь? Адольф Лангло, нотариус, вызвал её к себе в контору и там показал ей духовное завещание, составленное её мужем дожинить бы на ней. По этому документу всё состояние было предоставлено в пользу Усисель. Другого завещания не было. Оно пропало. Фредерик побледнел. Хорошо ли она искала? Смотри ищи сам, сказала госпожа Домбрёз, указывая ему на то, в каком виде была комната. Оба внесгораемые шкафа были открыты, или лучше сказать, взломанным молотком. Она вывернула вверх дном всё, что было в бюро, перерыла все полки, вытряхнула соломенные циновки, но вдруг заметила в углу маленькую шкатулку с медным замком и с криком бросилась туда. Раскрыла ящик, он был пуст. А, негодяй! А я-то за ним ухаживала день и ночь. Она разразилась с рыданиями. Может быть, оно где-нибудь в другом месте? сказал Фредерик. Нет, оно тут было. Вот здесь, в несгораемом шкафу. Я сама видела недавно. Он его сжёг, наверное. Оказалось, что в начале своей болезни Домбрёс в последний раз сходил сюда, чтобы подписать какие-то бумаги. Тогда он и устроил эту штуку. Она упала на стул вознеможения. Будь она матерью в трауре, сидящей перед опустевшей колыбелью своего ребёнка. Она, наверное, горевала бы меньше, чем теперь, ввиду этих пустых сундуков. Повод к печали был довольно жалкий, но горе так глубоко и так искренно, что Фредерик попробовал утешить ее, говоря, что все же она не останется в нищете. Как ни нищета, раз я не могу предложить тебе настоящего богатства. У нее оставалось тысяч ливров годового дохода, не считая дома, который мог дать еще от 18 до тысяч в год. Для Фредерика это было очень большое состояние, но он всё-таки был разочарован. Надо было проститься с мечтами о широкой жизни, которую он намеревался вести. Честь повелевала ему во всяком случае жениться на госпоже Домбрёс. Он подумал с минуту, потом сказал с нежностью: "По крайней мере, твоя особа останется при мне". Она бросилась в его объятия. Он обнял её и прижал к груди с умилением, к которому отчасти примешивалось восхищение величием собственной души. Госпожа Домбрёз перестала плакать и, подняв на него глаза, сиявшие счастьем, взяла его за руку и сказала: Ах, в тебе я не сомневалась ни минуты. Я на это рассчитывала. Такая уверенность в обязательности того, что он считал со своей стороны порывом великодушия, не понравилась молодому человеку. Она увела его в свою комнату, и они начали строить планы. Пора было подумать о том, как подвинуть карьеру Фредерика. Говоря о кандидатуре на депутатское звание, она надавала ему множество прекрасных советов. Прежде всего, надо знать две-три фразы из политической экономии. Потом следует избрать какую-нибудь специальность, например, хоть бы и Написать несколько статей, касающиеся местных интересов. Всегда иметь в своём распоряжении несколько почтовых контор или контор для взимания табачного акциза, оказывать множество мелких одолжений. По этой части Домбрёс был великий мастер, и можно поставить его в пример. Так один раз, когда они жили у себя в деревне и ехали в шарабане, наполненном гостями, он приказал кучеру остановиться перед лавочкой сапожника, купил для гостей 12 пар разной обуви, а для себя ужасные сапоги и имел геройство носить их две недели сряду. Этот анекдот развеселил их. Она рассказывала и другие, и в ней точно проснулась молодость, женственная грация и милая остроумие. Он надумал тотчас съездить в Нажан. Она одобрила эту мысль. Простились очень нежно. На пороге она шепотом спросила ещё раз: "Ты ведь любишь меня навек?" Отвечал он: Дома ожидал его посыльный с запиской, где карандашом было написано, что Розанета собралась родить. В последнее время у него было столько хлопот и занятий, что он совсем забыл об этом. Она сама себя поместила в специальное заведение в Шальё. Фредерик нанял фиакр и поехал туда. На углу улицы Марбеф была вывеска, и на ней крупными буквами написано: Приют для выздоравливающих и родильниц содержательница госпожа Алесандри, акушерка первого класса, кончившая курс в повивальном институте, автор нескольких сочинений по своей специальности и прочее. Далее в воротах, выходивших на улицу, была калитка, и на ней повторение той же надписи, только без слова родильниц. Приют для выздоравливающих госпожи Алесандри и все ее титулы сызнова. Фредерик стукнул молотком. Горничная тип настоящей субретки. Вела его в гостиную, в которой стоял стол красного дерева, бархатные кресла гранатового цвета и часы под стеклянным колпаком. Почти в ту же минуту явилась хозяйка. Это была сорокалетняя брюнетка высокого роста, с тонкой Италией, красивыми глазами и прекрасными манерами. Она сказала Фредерику, что Розанета благополучно разрешилась от бремени, и повела его наверх в её комнату. Увидев его, Розанета просияла улыбкой неизъяснимого блаженства. Задыхаясь от прилива любви и нежности, она проговорила тихим голосом: "Мальчик, вот здесь, тут". И указала на колыбель, стоявшую рядом с её кроватью. Он раздвинул занавеску и увидел среди белья что-то красненькое, желтоватое, ужасно сморщенное, неприятно пахнущее и слабо пищавшее. "Поцелуй его". Он отвечал, чтобы скрыть своё отвращение: "Я боюсь ему сделать больно". "Нет, нет". Тогда он прикоснулся губами к своему ребёнку. Как он похож на тебя. И обвив его своими слабыми руками, она повисла у него на шее с таким искренним чувством, какого он никогда не видывал. Ему припомнилась госпожа Домбрёс. Он находил со своей стороны чудовищным изменять этому бедненькому созданию, которое его любило и страдало со всей откровенностью своей натуры. Он в течение нескольких дней сряду проводил с ней время с утра до вечера. Она чувствовала себя прекрасно в этом укромном заведении. У окон, выходивших на улицу, никогда даже не отпирали ставней. Её комната, обитая светлым ситцем, выходила окном в большой сад. Госпожа Алесандри, единственным недостатком которой была слабость говорить о знаменитых врачах как о своих закадычных приятелях, окружала её всевозможными попечениями. Её товарки, почти все провинциальные барышни, ужасно скучали, потому что никто не являлся их проведать. Розанета заметила, что ей завидуют, и с гордостью заявила об этом Фредерику. Следовало однако разговаривать потише, потому что перегородки были тонкие, и невзирая на беспрестанные раскаты фортепиано, постоянно кто-нибудь доподслушивал. Наконец он совсем собрался в ножан, как вдруг получил письмо от Делария. Оказалось, что объявились два новых кандидата: один консерватор, другой красный либерал третьему, кто бы он ни был. Нет больше никаких шансов быть выбранным. Фредерик сам виноват, что пропустил благоприятный момент. Надо было приехать пораньше и самому похлопотать. А тебя не видали даже на сельскохозяйственном съезде. Далее адвокат порицал его за то, что он не поддерживает ни малейших сношений с газетами. Жаль, что ты не слушал моих советов. Если бы послушался, у нас давно была бы своя собственная газета. Он особенно настаивал на этом. Впрочем, многие из тех, которые подали бы за него голос из уважения к Дамбрёзу, теперь отвернулись. В числе их был и сам Деларье. Видя, что больше нечего ждать от банкира, он перестал усердствовать и для его кандидата. Фредерик отнёс это письмо к госпоже Дамбрёз. Вы так и не были в Нажане, сказала она. Почему ты думаешь? Потому что Деларье был у меня три дня тому назад. Узнав о смерти её мужа, адвокат приезжал передать ей бывшие в его руках заметки по частицам угольного дела и предлагал ей свои услуги в качестве ходатая по делам. Фредрику всё это показалось странным. Что ж его друг там делал в Ножане? Госпожа Домбрёз пожелала узнать, как он проводил время с тех пор, как расстался с ней. Прихворнул немного, отвечал он. Что ж ты не дал мне знать? О, постиги, не стоило того. А впрочем, у меня было много хлопот, различные дела, визиты совещания. С тех пор его жизнь разделилась надвое. двое. Ночевал он аккуратно у Разонеты, а проводил у госпожи Домбрёз, так что едва мог выгадать среди дня один свободный часок. Ребёнка отдали кормилице в деревню в Андильи и каждую неделю ездили его проведать. Дом кармелицы помещался на дальнем конце селения, внутри двора, где было темно, точно в колодце. Двор был устлан соломой. Здесь бродили куры, под навесом стояла тележка, в которой развозят овощи. Розанета начинала с того, что яростно набрасывалась целовать своего малютку. На неё находил припадок безумия. Она бегала туда и сюда, пробовала доить козу, ела крестьянский серый хлеб, с наслаждением вдыхала запах навоза хотела взять его себе немножко на носовой платок. Потом они совершали длинные прогулки. Она заходила в питомники, ломала цветущие ветки сирени, которые свешивались через стены. Завидев ославившую тележку, кричала ему: «Ей, пошёл, скотинка!" Заглядывала сквозь решётки внутрь больших садов. Или же кормилица выносила ребёнка на воздух. Его укладывали на траву под тенью густого орешника. Обе женщины садились возле И по целым часам говорили невообразимый вздор. Фредерик был тут же и смотрел на виноградники, квадратными участками спускавшиеся по откосу холма, на развесистые деревья, видневшиеся там и сям отдельными группами, на пыльные тропинки, серыми лентами расползавшиеся во все стороны, на дома, на крыши, уделявшиеся в зелени белыми и красными пятнами. Иногда вдоль подошвы зелёных холмов дым локомотива слался длинной горизонтальной полосой, точно гигантское страусовое перо пеньк, которого отрывался и улетал вдаль. Потом он обращал взор на своего сына и воображал, как он вырастет большой и будет ему товарищем. А что, если он будет дурак или просто неспособный? Во всяком случае он будет несчастлив, потому что незаконорождённых всегда тяготит их судьба. Уж лучше бы ему вовсе не родиться на свете, бедное дитя, шептал про себя Фредерик. И сердце его переполнялось неизъяснимой грустью. Часто случалось, что они не поспевали на последний поезд. Тогда госпожа Домбрёс бронила его за неаккуратность, а он сочинял, что попало. Приходилось и для разонаты придумывать разные истории. Она не могла взять в толк, куда он девает свои вечера. А когда она посылала к нему на дом, его всегда не было дома. Однажды, когда он к счастью сидел у себя дома, обе они явились почти одновременно генерал, что он выпроводил вон, а банкиршу спрятал, уверив их, что сейчас приедет его мать. Вскоре эти шутки стали его забавлять. Он повторял одно и те самые уверения, которые только что высказал другой, посылал им одинаковые букеты, писал записочки одновременно обеим, а потом сравнивал их между собой, но при этом всегда неизменно думал о третьей. Невозможность быть с ней оправдывала в его глазах собственные вероломства. А между тем они-то и оживляли его удовольствие, доставляя постоянную перемену. И чем больше он обманывал ту или другую, тем больше она привязывалась к нему, как будто они взаимно подозревали свою любовь, желали перещеголять друг друга, и каждая стремилась к тому, чтобы заставить его позабыть другую. Полюбуйся моей доверчивостью, сказала ему однажды госпожа Домбрёз, развернув перед ним письмо, в котором ей сообщали, что мсье Моро живёт с некой Розой Брон как муж с женой. Уж не та лис, который ты катался на скачках? Какой вздор, сказал он. Покажи-ка мне письмо. Оно было начертано печатными буквами без подписи. В начале своей связи с ним Домбрёз смотрела сквозь пальцы на существование у него любовницы, потому что это могло служить к сокрытию её собственных отношений к нему. Но по мере того, как страсть её усиливалась, она требовала разрыва с той, и Фредерик уверял её, что это давно покончено. Когда он истощил все свои доводы, она прищурилась и глядя на него таким взглядом, который был похож на блестящий кончик кенжала, видимый сквозь кисею, сказала: "А что же та другая?" "Какая другая?" Жена посудного фабриканта. Он так презрительно пожал плечами, что она не настаивала. Однако месяц спустя они говорили о чести и верности, и когда Фредерик похвастался своей верностью, как бы вскользь, не желая слишком распространяться на этот счёт. Она сказала: "Да, правда, держишь слово. Давно уж туда не ходишь". Фредерик, думавший, что дело идёт о генеральше, спросил: "То есть, куда это?" "К госпоже Арно». Он умолял её сказать, откуда она получает такие сведения, и она призналась, что ей доставляет их её вторая партниха, Режембар. Стало быть, его жизнь ей известна. А он на счёт её жизни совсем ничего не знает. Впрочем, в её уборной он открыл миниатюрное изображение господина с длинными усами. уж не тот ли это, о котором ему смутно рассказывали какую-то историю самоубийства. Как знать? Нет никаких средств добиться правды. Да и зачем? Женские сердца похожи на телерцисс с секретом, где множество ящечек вставляются один в другой. Стараешься их открыть, возишься, хлопочешь, все ногти себе обломаешь. И наконец находишь внутри какой-нибудь засохший цветок или просто пыль, а то и совсем ничего. Может быть, впрочем, он боялся узнать слишком много лишнего. Она заставляла его отказаться от приглашений в те дома, куда не могла сама ехать, держала его постоянно при себе, боялась лишиться его, и несмотря на сближение, с каждым днем становившейся теснее, он открывал вдруг целые пропасти между ними полную невозможность сговориться иногда насчет сущих пустяков или глубокое различие в оценке человека или произведения искусства. У нее была своеобразная манера играть на фортепиано, очень правильно, но жестко. Госпожа Домбрёс верила в переселение душ на звезды, но такой спиритуализм не мешал ей держать свою казну в большом порядке. С прислугой она держала себя надменно, а лохмотья нищеты не вызывали в ее сердце никакой жалости. В её речах часто проглядывал самый наивный эгоизм, и беспрестанной из уст её вылетали такие словечки: "Мне-то что за дело?", "Вот очень нужно", "С какой стати?". Также и в поступках её были тысячи мелких черт, почти неуловимых, но омерзительных. Можно было поручиться, что она способна подслушивать у дверей, лгать на исповеди. Из желания поставить на своём она потребовала, чтобы Фредерик по воскресеньям сопровождал её в церковь. Он повиновался и таскал за ней молитвенник. Потеря наследства произвела в ней значительную перемену. Признаки печали, которые приписывались кончине домбрёза, придавали ей интересный вид. Она по-прежнему принимала множество гостей. С тех пор, как Фредерику не удалось попасть в депутаты, она мечтала выхлопотать ему место при посольстве где-нибудь в Германии. Стало быть, прежде всего необходимо было приспособиться к современному направлению общества. Одни мечтали об империи, другие о баррианах, третьи о графе Шамбор. Но все сходились в том, что децентрализация необходима. Для ее осуществления предлагались проекты в таком роде: разбить Париж на множество больших улиц, на которых устроить деревни; правительственные учреждения перенести в Версаль, учебные заведения в Бурж, все библиотеки уничтожить, а поддержание порядка поручить дивизионным генералам. Привозносили до небес деревню и поселян полагая, что неграмотный человек должен быть от природы разумнее всех остальных. Ненависти было довольно. Ненавидели учителей народных школ, ненавидели виноторговцев, ненавидели курсы философии, курсы истории, романы, красные жилеты, длинные бороды, всякое проявление самостоятельности, всякую личную инициативу. Находили что важнее всего поддерживать принцип власти, откуда бы ни явилась эта власть, во имя чего бы она ни действовала. Лишь бы это была настоящая сила, авторитет. Словом, консерваторы говорили то самое, что саникаль. Фредерик перестал понимать, что творилось кругом, а в квартире своей прежней любовницы встречал опять тех же людей, повторявших то же самое. Салоны кокоток — с этих пор они и начали играть роль, представляли нейтральную почву, где сходились реакционеры всех лагерей. Гюссан, занимавшийся развенчиванием каждой современной знаменитости, отличное средство восстановить порядок. Внушил Разонети желание тоже завести салон и принимать по вечерам. Он обещал ей писать о них отчёты в газетах, и для начала привёл и представил ей солидного человека Фюмишона. Потом появились Нананкур, господин Дегреманвиль, Ларсилуа, бывший префект и сизи, который стал сельским хозяином бретонцам и ещё пуще прежнего христианином. Потом стали бывать у Розанетты ее старые любовники: барон де Камен, граф де Жумельяк и некоторые другие. Вольность их обращения оскорбляла Фредерика. Желая поставить себя хозяином, он расширил домашний обиход: наняли грума, переменили квартиру, мебелировали ее заново. Эти затраты были полезны в том отношении, что его женитьба на госпожа д'Амбрёсс могла показаться не до такой степени несообразной по части состояния. Зато его средства Таяли с необыкновенной быстротой. Розанета не понимала, откуда все это берется. Вырванная из простой мещанской среды, она продолжала обожать хозяйственные хлопоты и довольствовалась бы скромной обстановкой, лишь бы иметь действительно свой угол. Однако она была рада, что у ней назначен приемный день. Отзываясь о себе подобных, говорила эти женщины. Очень стремилась быть светской дамой и даже воображала себя таковою. Она просила Фредерика не курить в гостиной и пробовала в постные дни не давать ему скромного из приличия. Словом, она не выдерживала своей истинной роли, начала важничать, а перед отходом ко сну выказывала некоторую меланхолию, наподобие того, как у двери в кабак растут иногда кипарисы. Он нашёл наконец разгадку такого поведения. Она хотела сочитаться законным браком. Господи! И это туда же Фредерик не на шутку рассердился. К тому же он не забыл ее появление у госпожарну и до сих пор не мог ей простить того, что она так долго ему сопротивлялась. Тем не менее он расспрашивал, кто да кто был ее любовником. Она всех отрицала. На него находили припадки ревности. Он сердился на подарки, которые она получала и продолжала получать. Но по мере того, как она становилась ему несносна, чувственные инстинкты влекли его к ее особе и после минутного наслаждения превращались в отвращение. Мало помалу её говор, голос, улыбка всё ему опротивило, в особенности её глаза этот вечно ясный и бессмысленный взгляд пошлой женщины. Иногда она надоедала до такой степени, что он бы нисколько не огорчился, если бы она умерла на его глазах. Но поссориться с ней не представлялось никакой возможности. Она была безнадёжно кротко.